Глава сорок восьмая Элоранар приподнимает брови, затем щурится, Пристальнее всматривается в меня. Невероятным усилием воли сдерживаю тянущуюся к амулету руку. Даже жестом нельзя выдавать, что он спрятан под формой. Вздернув подбородок, прохожу мимо Элоранара и Халан, хотя внутри всё дрожит, а ноги подгибаются от ужаса перед необузданной страстью дракона. После такого стресса при виде идущего навстречу Тарлана с пачкой бумаг и пеналом, я чуть не плачу от облегчения. Он, вручив мне увесистый мешочек с выручкой за платье, требует срочно взять себя в руки и заняться делом, а не глупыми девчачьими переживаниями. Да знал бы он, что со мной творится. В нашей сникой комнате под надзором, посверкивающей алыми глазами соседки, наконец, сдаю ему технологию маникюра. «Отлично!» — Тарлан записывает последний из необходимых материалов. «Просто как всё гениальное! С тебя две сотни эскизов!» «Что?» «Не только я, даже лежащая на секретаре Пушинка, приподнимается от изумления. А вот наливающая чайника ничуть не удивлена». «Мне нужно сто эскизов!» — невинно заявляет Тарлан. «К концу недели!» «Зачем столько?» И у меня уроки, между прочим, ты об этом подумал? Учиться в академии можно годами, а прибыль надо получать сейчас. «Сделаешь двадцать», — Ника возвращает золотой чайник на плиту. «Рисование расслабляет, это полезно для менталистики». А ведь она права. И во время рисования можно ещё заклинания призыва учить, совместить полезное с очень полезным. «Хорошо, постараюсь» обещаю засиявшему Тарлану. В правильности решения я сомневаюсь, но очень быстро преисполняюсь благодарности за своевременный пинок, потому что рисование эскизов успокаивает, в процессе отлично запоминаются слова призыва, а обрисовывать карандашные наброски пером интереснее, чем просто писать, и после такой тренировки скорость написания повышается. Дни сплошные дела тренировки боевой магии, менталистики, стихий, по которым, наконец, догоняю остальных, и эскизы, эскизы, эскизы. Элоранар все меньше тревожит жгучими взглядами, раз-два в день, всего пару мгновений, почти не пугая. Ночами ничего не снится, и это тревожит больше всего. Внутри что-то тянет, словно душу разрывает. К концу недели сдают Тарлану 50 листов с узорами для ногтей, Большая часть нарисована по мотивам земных каталогов, и только драконьи и вампирские темы моя задумка. Чешуя, солнышки, как в их календаре, капли крови, клыки. Ай ты моя прелесть, нахваливает Тарлон, рассматривая эскизы. Ай ты мое сокровище драконье. Внутри всё сжимается, наворачиваются слёзы. Эй, ты в порядке? Тарлон касается моего плеча. Не заболела? «Нет», — качаю головой. «Глупо ему объяснять, что я соскучилась и боюсь, что Арендара не выпустят из башни порядка. И хоть боюсь его не увидеть, а с деньгами за роскошное платье Ларанара иду в товары мисс Глория. Выбор одежды у неё невелик. Синяя с голубыми кружевами платья, даже после того, как мисс Глория подгоняет его магией, сидит на мне не так здорово, как прежняя». Но не идти же за обновкой в Нарбурн, и заодно подгоняю форму боевого мага. За прошедшие дни она стала великовата. А где малыш? Перед уходом интересуюсь у мисс Глории. Опять куда ты сбежал? Пожимая плечами, она убирает магический жезл под прилавок. С ним такое часто случается. Почему у меня ощущение, что кошак что-то задумал? Не знаю, возможно, просто слишком нервничаю. Последнюю ночь перед ожидаемым возвращением Ориндара сон никак не желает отключать мой стерзанный тревогами разум. Отпустят ли арендара Не забыл ли он меня? Глядя в сияющие глаза, лежащие рядом пушинки, вздыхаю. «Ой, ой!» Она утыкается мордой в грудь, сопит, щекоча кисточками подбородок. Так и лежим. А с утра меня лихорадит, даже чай налить не могу». Ника задумчиво смотрит на мои трясущиеся руки. «Так странно», — произносит она. «И видит, что ты на грани истерики, но совсем это не чувствовать. Надеюсь, ты скоро снимешь с себя эту защитную гадость». Она кивает на мою грудь, где в лифе платья зажат кристалл амулета. Коснувшись чуть выпирающего края, молчу. Сама ведь ещё не знаю, что будет дальше. С одной стороны, Лоранар вроде успокоился. Вчера даже не высматривал меня. А с другой? Как к амулету отнесётся Арендар? Чувствовал ли он меня без него? Важно ли для него это? Волнение нарастает, будто внутри меня ураган, землетрясение и все стихийные бедствия вместе взятые. И плакать хочется, а кусок в горло опять не лезет, я откладываю недоеденную треть печенья. «Ты решила умереть от истощения?» — хмурится Ника. «Нет, аппетита нет». «Не знаю. Не представляю, как можно не хотеть есть». Ника прихватывает из вазочки очередное печенье. «Я хочу всегда». «Атна!» — подаёт голос Пушинка опять, оккупировавшая секретер. Я лишь натянуто улыбаюсь. Время тянется, ползёт страшно медленно. Я дёргаюсь от каждого шороха, жду. Проходит час, другой, третий... Пытаюсь читать учебник по стихиям, но думаю об Бариндаре. От волнения сердце выпрыгивает, ломит виски. Я прогуляюсь. Захлопнув учебник, поднимаюсь из секретера. Оторвавшаяся от книги Ника тревожно меня оглядывает. «Ты такая бледная. Может, сходишь к... Ну, а как там её? К целительнице, которая миссис Кларенс пока заменяет. Тебя проводить?» «Нет». Качаю головой. «Схожу к наставнику. Может, даст побить манекены, а то читать не могу, и от бездействия тоже на стену лезть хочется». «Хорошо. Если что, я скажу, где ты. Хотя он, наверное, и так найдёт по браслету». «Да». Рассеянно отзываюсь я. К Дариону отправляюсь в платье. Выходной же. Только сменный костюм для тренировки забираю со склада прачечной на первом этаже. Но как меня выкручивает, ломает... Невыносимо делать все эти простые вещи, не зная, что с Арендаром. Наверное, Ника права, и мне пора выпить успокоительного. С этой мыслью выхожу на крыльцо. Ветер шелестит в листве, гладит лицо, будто пытается успокоить. Может, не тревожит Дариона сегодня? Нет, мне жизненно необходимо что-нибудь расколошматить, снять стресс, иначе с ума сойду. Я успеваю сделать шагов тридцать, как меня останавливает трепетный стон пушинки. «Ой! Ой!» Сзади раздаётся такой знакомый, такой долгожданный голос. «Лера!» Арендар. Бледный, лохматый, в криво застёгнутой рубашке, он стоит на крыльце, стискивая дверную ручку так, что та сминается. Он не рад, испуган. А у меня подгибаются колени — Странное чувство, словно что-то тяжёлое сваливается с плеч и вдруг становится легче и светлее. «Ой!» — Пушинка бросается к Ориндару. Я неуверенно шагаю к нему, а он подбегает, сжимает мои плечи. «Лера, почему я тебя не чувствую?» Он с ужасом всматривается в лицо чёрными-чёрными -черными глазами. Пушинка скачет вокруг, дрожащими руками тяну амулет за цепочку. «Из-за этого...» Бормочу испуганно. «Абсолютный щит». Стиснув кристалл до хруста, Арендар срывает его с меня и отшвыривает под деревья. Цепочка обжигает кожу, я вскрикиваю от боли и неожиданности, и тут же оказываюсь в крепких объятиях. «Прости, Лера, прости. Просто это такая... Это... Я боялся, что ты умерла». «Ой, ойнки!» — причитает Пушинка. Он покрывает поцелуями моё лицо, руки, шею, снова лицо. Жарко и трепетно, лихорадочно. Цепившись в его шёлковую рубашку, пытаюсь сохранить хоть каплю самообладания. Но накрывающие меня радость, восторг, нежность, страсть так сильны, что сметают здравый смысл, стыд, вся пустяк. От всего меня прячут крылья арендара «Ой!» «Только не утаскивай никуда». Выдыхаю в перерывах между поцелуями. «Пожалуйста». «Лера». Ариндара лихорадит, золотой огонь струится по венам, раскаляя, обжигая. Распахнув крылья, арендар отшатывается, жадно на меня смотрит, дышит прерывисто, шумно, закусывает костяшку пальца. Пушинка раздувается, пламя вспыхивает вокруг арендара сыплет искрами, нестерпимо жарко. «Что с тобой?» «Пячусь я». Эмоции. Арендар вытягивает руки, на ладонях разливается огонь. Слишком сильное, Не могу сдержать магию. Невно засмеявшись, он отступает ещё дальше. Я тоже. Жарко, слишком жарко. Даже Пушинка прижимает уши, отходит. Я так ждал встречи, что даже подойти не могу из-за своей глупой несдержанности. Арендар закрывает глаза ладонью. Ему пламя не вредит. Быть драконом правящего рода. «Проклятье!» «Его отчаяние так мучительно-трогательно!» «Я так его понимаю!» «Остаюсь на месте, хотя горячий воздух обжигает!» «Может, прогуляемся?» «Предлагаю я!» «На расстоянии, конечно!» «Ой, ушки «Нет!» — качает голову Арендар. «Боюсь тебе навредить, мне нужно потратить магию, чтобы было проще её удержать!» «Сделаешь ещё одно озеро Драконий Скорби имени Леры?» Невольно улыбаюсь я. Убрав ладонь от лица и тоже улыбнувшись, Арендар кивает. «Примерно так. На юго-востоке давно просят пробить в горах широкую дорогу. Кажется, я созрел для этого свершения. Будь осторожен. Конечно. Арендар нежно смотрит на меня. Только никуда не исчезай, я скоро. Будь очень осторожен». Повторяю, прижимая ладонь к тревожно стучащему сердцу. «Смотри, чтобы тебя не завалило». оньки «Никакая скала меня не остановит». Арендар проводит пальцами в воздухе, как когда-то провел по моему лицу, создавая волшебный образ. «Я же хочу вернуться к тебе». «И я верю. Всей душой ему верю». «Буду ждать». Мой ответ вызывает новую волну огненных сполохов вокруг Арендара. Покачав головой, он вздыхает. «Прости, что испортил встречу. Но мы так давно не виделись, я отвык сдерживаться. Мне нужно время. Ладно, кажется, сейчас я просто зря его трачу. Снесу ту несчастную гору и вернусь». Подмигнув, он с хлопком исчезает. Налетевший ветер уносит прочь жар драконьего огня, Охранники выходят из-за деревьев, оперативно спрятались. Чувствуется опыт. И часто такое бывает. Уточняю я. В молодости у драконов случаются выплески магии. Кивает ближний охранник и добавляет полушёпотом. Часто. Да, весёленькая во дворце жизнь. Но самое главное, Арендара выпустили. Наверное, император правда наказал его за дурное поведение, и не было никакой интриги, злого умысла. Можно теперь спокойно заняться уроками. Отличный план. Пушинка, плетущаяся за мной в общежитии, вдруг раздувается и оборачивается. Её рык заглушается рёвом пламени и грохотом. Спину прижигает. Оборачиваюсь. Объятый пламенем Эллоранар с глефой стоит под горящими деревьями и сжимает что-то в руке. С неё падают яркие оранжевые капли. Амулет, который сорвал с меня и выкинул арендар, Эллоранар его нашёл, и с руки капает расплавленная цепочка. Охранники неуверенно встают между нами. Вот, значит, как. Пламя вокруг Эллоранара гаснет, но от этого только страшнее. Забежать в общежитие не успеваю, да и опасно это для девушек. Срываюсь с места, вливая магию в мышцы. Бежать к наставнику или ректору Дегону только они помогут. Вскрик пушинки, парализующая боль в сердце и меня, споткнувшуюся, падающую на дорожку, сжимают руки тиски, окутывают крылья Элоранара и золотое пламя, уносящее неизвестно куда. Огонь спадает, шуршат, складываясь крылья. Надо бежать, но Элуронар прижимает к себе так, что даже по сторонам не посмотреть, и куда-то тащит. «Вот, значит, почему я тебя не чувствовал», — рычит он. «Абсолютный щит!» Халан, ублюдок, предатель, раздал этот артефакт тебе. Убью. И я его убью. Усилены магией тычки моих кулаков, пинки, удары, молнии и крики в обжигающую горячую грудь Элоранара. Ничего не помогает. Что-то лязгает. Кажется, дверь, судя по звукам, громадная. Замираю, ожидая удобного момента, но Элоранар держит крепко, вносит куда-то. Дверь с лязгом захлопывается, Элоранар разжимает руки, я отскакиваю и узнаю место. Чёрные стены с вкраплениями кристаллов, напоминающих россыпь звёзд. Комнаты, хорошо знакомые по снам. Если ход моих мыслей верен, то это башня порядка, в которой держали арендара Башня, из которой не может сбежать даже дракон. И теперь я здесь, один на один с Элоранаром. Глаза которого горят, словно в них течёт расплавленный металл. Я сжимаю метку Арендара, призывая его на помощь.